Глава 10 Нежданно-негаданная. Дай людям то, о чем они мечтают, как они тут же разочаруются в этом. Мечты всегда должны оставаться мечтами. Слова автора. Мысли материальны. Никогда не думайте о том, о чем можете пожалеть потом. Слова автора. Юлька Агнес. «Ваша милость!» Стоило мне услышать голос экономики Марты, как я тут же открыла первую попавшуюся дверь и шмыгнула внутрь. «Ваша милость, постойте!» – прислонилась к деревянному полотну и задержала дыхание. В коридоре послышались шаги и недовольное бормотание женщины, от которой я сбегала уже четвертый день подряд. Выдохнула лишь тогда, когда Марта ушла ловить меня дальше. Не такой жизни я хотела, когда молилась создателю этого мира. Подарком Виконта оказалось представление меня перед ровной шеренгой слуг хозяйского замка. С той самой минуты все должны были обращаться ко мне не иначе, как ваша милость, слушаться моих приказов, если, конечно, они не противоречили словам хозяина замка, и выполнять чуть ли не любой мой каприз в пределах разумного, естественно». И мне бы только обрадоваться, что все так складывалось. Но, во-первых, там в подвале осталась Нейна, которой я обещала, что все будет хорошо. И, возможно, еще десяток девушек. Я не переставала думать о них. Сам Виконт ничем в своем поведении не выдавал того, что продолжает исполнять свои темные желания и наведывается в подвал». Ну, я никак не могла задать ему вопрос, касающийся ныны и других девушек. Во-вторых, меня сделали хозяйкой только условно. Вся власть все равно оставалась в руках моего супруга. В первые дни после нашего знакомства со слугами почти все мои просьбы, даже мелкие, подтверждались у моего мужа. «Прогулки с Рейзером? Будь добра сперва дождаться согласия Виконта». Хочу на завтрак по утрам не только кашу. Сперва нужно получить одобрение его милости. Немного изменить вид платья, хозяин подтвердил. Я была зла, но не могла ничего поделать с таким положением. Только вдыхала-выдыхала и терпеливо ждала, пока слуги сбегают и получат согласие. Видимо, Виконту Хансварду это надоело. Но отмашку он дал только спустя две недели. Наблюдал за мной, проверял. И каким бы большим ни было мое желание сбежать, я вела себя безупречно, не давала ни малейшего повода усомниться во мне и в моей верности. В тот же самый день для меня начался мой персональный ад. По любому вопросу и по любой мелочи слуги обращались ко мне. Особенно усердствовала экономка. «Видимо, она, наконец-то...» Дождалась того самого дня и решила вдохнуть в замок яркие краски. Марта подходила ко мне сразу после завтрака и начинала задавать свои бесконечные вопросы. «Ваша милость, как вы смотрите на то, чтобы сменить шторы в малой столовой?» Эти поблекли. «Не хотите сменить обивку мебели?» Поистрепалась и потеряла свой былой шик. «Не желаете сменить меню?» «Думаю, его милость будет только рад». Я слышала ее... Не желаете, не хотите, даже во снах, вскакивая среди ночи. Но мне ли было жаловаться? Меня больше не морили голодом. Я обедала в компании Виконта и сидела за тем же столом, что и он. Ела ту же еду, что подавали моему мужу. Я больше не находилась в темноте сырого подвала в ожидании своей судьбы. В компании Рейзера я спокойно выходила на улицу и дышала свежим воздухом, наслаждаясь теплыми весенними лучами солнца. Если сперва носила простые платья, то с каждым днем они становились все роскошнее и роскошнее. Но без ложки дегтя во всем этом прекрасном тоже не обходилось. Каждый вечер Виконт приглашал меня в свой будуар. «Тебе хорошо, ты получаешь наслаждение». Я говорила и говорила, пока Виконт думал, что проводит ночь со мной. Помучив мужчину еще пару минут, я внушила мужу, что он получил то, что хотел. Довольный Виконт раскинулся на шелковых простынях, пока я сидела в кресле. Но пришлось встать и подойти к кровати. Чрезмерно долгое внушение, как и иллюзия, могли раскрыть меня, а я еще не получила то, что желала. Свободу. Поэтому потупила взгляд, не решаясь поднять глаза на Виконта, заодно делая вид, что прикрываюсь. В его фантазиях и иллюзиях я была одной, а в реальной жизни совершенно другой девушкой. «Умница, Агнес! Проси все, что хочешь. Ты заслужила сегодня, как никогда!» Едва восстановив дыхание, заговорил он, погладив меня по щеке. «Но чтобы и завтра была паенькой, Поняла?» Тут же рыкнул он, припугивая меня. Я закивала головой, продолжая изучать узоры на полу. Послушная и кроткая овечка. «Ну?» От требовательного голоса я затрепетала, но не от страха, а от предвкушения. «Можно мне посещать вашу библиотеку и брать книги?» Говорят, «Вы единственный обладатель такой внушительной и богатой коллекции». Польстила я мужу. «Можно. Тебе все можно». И он махнул рукой, отсылая меня в свои покои. И я Чуть ли не бегом выбегала из спальни Виконта, но приходилось семенить, чтобы не выдать своей радости. Каждый раз я получала все больше и больше, но нежелаемого. Но чтобы достичь своей цели, мне нужны были информации и знания, поэтому я не отказывала Виконту, тем более, когда я могла попрактиковаться в магии. И кто бы знал, что Виконт Хансвард, жестокий человек, Сам любил, когда в постели управляли им и командовали. При свете дня – чудовище, а под покровом ночи – слабый от своих желаний человечек. Стоило мне об этом догадаться, я тут же воспользовалась моментом. Представить одеяние и соответствующую атрибутику не составило труда. Благо, в нашем мире их было полно. И чуть ли не после первой ночи, когда я заставила мужчину в его же фантазиях ползать передо мной на коленях, как отношение Виконта ко мне в светлое время суток изменилось полностью. Он начал задаривать меня драгоценностями. Из самой столицы пригласил известную модистку, чтобы я полностью сменила гардероб. Я стала хозяйкой замка и могла делать все, что пожелаю, но только внутри стен замка и могла выходить только в парк при замке. Птичка в золотой клетке. Но я надеялась, что ненадолго. Поблагодарив создателя, что он уберег меня от встречи с экономкой, и что та не догадалась заглянуть в комнату, развернулась и осмотрелась. Очередные гостевые покои. На первый взгляд, ничем не примечательные. Я прошлась по комнате, словно что-то удерживало меня от того, чтобы выйти из нее. Половица под ногами скрипнула, потом еще и еще раз, будто так и просила меня заглянуть под нее. Я не удержалась и упала на колени, не задумываясь о том, что могу испачкать платье. Кое-как, поддев засохшую досочку, заглянула под нее, затем просунула руку и на белый свет вытащила колечко. Простой серебряный ободок, больно смахивающий на женский, но... «Чей он?» О находке я не стала сообщать никому. Теперь меня волновало только одно. А вдруг и в других комнатах, где временно держались предыдущие жены Виконта, спрятаны такие же сокровища, которые имеют ценность для меня и могли бы мне помочь? Вдруг сами девушки оставили подсказки? Ягнот дали же родители имя ребенку. Мог быть причастен к их смерти, как и подозревала Нейна. Но как это узнать? Как доказать вину моего мужа? Как освободить девушек из подвала? Неужели ни одного из родителей девушек не волновала внезапная смерть их детей? Возможно ли такое, что Нейна права? Что, жены, дочери в этом мире имеют незавидную участь и терпят такую жизнь до конца своих дней? «Как и никому нет дела до их пропажи и смерти?» Надежно спрятав кольцо, я огляделась в последний раз и вышла из комнаты. В остальные заглядывать не стала. Либо мне придется вернуться в эти же покои еще раз, либо в другие. Но если для меня вначале тоже выделили другую комнату, мне нужно будет выпытать у Дворецкого про остальные четыре. В этом деле мне мог помочь только Рейзер. Только как его расспросить, когда за нами во время прогулки следовал один из людей Виконта? Хорошо еще, что мужчина поддался на мои уговоры и отнес Нейне чистое платье, как и продолжал менять свечи. И вот уже месяц девушки получали нормальный хлеб и отвар. Когда же Виконт отлучался из замка, то у него получалось отнести в подвал ведро воды и чистые тряпки, чтобы Нейна и другие тоже Могли хотя бы немного привести себя в порядок. Я ждала, с нетерпением ждала удобного случая, чтобы вызволить ее и остальных оттуда. Но подходящего момента ждать не пришлось. В один из прекрасных солнечных дней я проснулась в прекрасном расположении духа. Обычно в такие дни Виконт быстро замечал это, и у меня получалось что-то для себя выпросить. Моя горничная Лея помогла мне переодеться и сделала на голове простую прическу. Едва я успела спуститься к завтраку и удивиться тому, что ягнота не было на своем привычном месте, как в малую столовую вбежал Рейзер. Пожилой мужчина никогда не позволял себе такое поведение и всегда был образцом спокойствия. «Ваша милость!» — глотал он воздух. «Там это... Там...» «Его милость скончался!» Пожилой мужчина выговорил и уставился на меня. И я растерялась. Я до этого никогда не сталкивалась со смертью так близко, только с гибелью Инессы. Но там я могла только оплакивать подругу. Сейчас же все ложилось на мои плечи. Только вот имелась одна загвоздка. В этом мире я не знала всех нюансов, как и что происходило. «Рейзер, отправь людей куда следует и напиши всем, когда будут похороны. Займись этим вопросом, чтобы все было в самом лучшем виде. Ты лучше меня знаешь, как это сделать». Проговорила я и присела на стул. Приплыли. Теперь я вдова. Со смерти мужа прошло больше трех недель. Ах да, Виконт не только оставил этот мир, но и сделал меня полноправной хозяйкой огромного замка и его земель. И уже почти как месяц я не бедная сиротка Агнес, неугодная падчерица бароны Хэнсли, которую он продал чудовищу за пару золотых монет, а вдовствующая виконтесса Хансвард одна из богатейших женщин империи. Других наследников у его милости не было, а из письма императора, как я поняла, могли родиться в ближайшие месяцы». Поэтому ко мне из столицы отправили специального человека, чтобы тот помог мне наладить дела. Только саглядатая императора мне в замке не хватало. Едва избавилась от одного, как мне уже подсовывали другого. Но все же решила дождаться нового управляющего для передачи всех дел, а потом уже что-то решать. Я разгуливала по коридорам замка в компании новой экономки и прикидывала, что могла бы здесь изменить. Сюда бы грамотного дизайнера, чтобы убрать всю кричащую о богатстве хозяина прелесть и заменить на простое, но прекрасное. Теперь я здесь хозяйка и располагала всем. Да, я сумела выбраться из подвала, как и вытащить оттуда девушек. Их было семеро, и пока они жили в замке же, привыкали к нормальной жизни. Слуги тоже подчинялись мне». Я их всех сменила после несчастного случая с мужем по совету Рейзера. Дворецкого оставила. Пусть он вначале и слушался своего хозяина, но тем не менее помогал мне как мог и оставался мне верен. Нейна же стала мне как компаньонка. «Миледи!» Из-за угла неожиданно появился Рейзер, словно поджидал меня. «К вам посетитель!» «Кто?» Но на свой вопрос... Ответа я не получила. Я кивнула дворецкому и поправила черное платье. Хоть я всей душой и сердцем ненавидела своего мужа, нести траур все же решила, чтобы соседи не заподозрили лишнего и не лезли с ненужными вопросами. Спускалась я вниз неторопливо. «Кого там нелегкая принесла?» «Приветствую вас, миледи. Слегка наклонил голову незнакомец. «Стоило мне спуститься вниз». «Старший дознаватель императорской службы, Рейган Вертонский, прибыл к вам по делу гибели вашего супруга. Я должен зачитать вам обвинение в убийстве вашего мужа и...» Я не дослушала мужчину. В ушах зазвенело и потемнело, голова закружилась, и я чуть не присела на то, что попало. «В смысле зачитать мне обвинение? Это чудовище умерло и все равно продолжало доставлять мне неприятности?»